13. Вот видишь, ничего не происходит. Климан судейское семя и шестьцу белый снег возвращают Бельвиль Бельвилю. Жереми Маласен ставит на сцене Маласценов. Сюзанна создает фильмотеку в забытом киношниками кинотеатре. И зерно твоей жизни зреет в животе жюли. А искусственная гармония, монотонное урчание жизни — ни малейшего намека на проблеск судьбы. Бессюжетная приятность романа, который все никак не хочет начинаться. Если ты меня спросишь когда-нибудь, на что похоже счастье, а ты обязательно спросишь, я тебе отвечу на это. Мы с твоей мамой встаем под прямыми лучами полуденного солнца. Надо же что-нибудь перекусить и немного отдохнуть от ночных забав. Потом выходим прогуляться вниз по Бельвильскому бульвару до самого кинотеатра со скачущей зеброй на фасаде. Так или иначе, человек не кремень. Новость о показе фильма «Старого Иова» разлетелась во все концы. Число желающих посмотреть его увеличилось в геометрической прогрессии, но Сюзанна стояла на своем. Никого, кроме дюжины избранных. С утра пятерых уже выставила за дверь. Уступи им, Гран-Рекс пришлось бы снимать. Один из самых больших кинотеатров в Париже. Она отказывала всей этой публике с улыбкой, не терпящей возражений. «И откуда они только берутся?» — недоумевал я. «Я-то думал, что они все разъехались». «Из самих себя, Бенджамин, как из могилы, если вы позволите мне такое сравнение. Они исполняют нам на бис возвращение живых мертвецов. Всю свою жизнь они прокривлялись у кинокамеры. Они скомпрометировали себя всевозможными махинациями с кинокадром, лгали себе, лгали другим. Но одного у них не отнимешь. Они в кино» с молодых ногтей. Они на нем собаку съели. Подши ангелы в некотором смысле. Их жизнь прошла впустую, и теперь они отдали бы все, что угодно, лишь бы увидеть этот уникальный фильм, дело настоящей жизни. Синие глаза ее глядели задумчиво. Странно, с какой бешеной быстротой распространяются новости в этом мире кино. Со скоростью света она согласилась. Помноженный на коэффициент вожделения. И улыбнулась. Раз уж вы здесь, оставайтесь. Сейчас явится самый неуемный их король. Он настолько погряз во всяких манипуляциях и при том так кичится своей первородной чистотой, что в профессиональных кругах его даже прозвали Королем живых мертвецов. Король живых мертвецов. «У нас нет телевизора, из-за наших архаровцев совсем нет времени, чтобы сходить в кино. И тем не менее, когда король живых мертвецов появился на пороге владения Сюзанны, у нас было такое впечатление, будто зажглись разом все экраны мира. Вот увидишь, этого невозможно избежать. В наши дни даже у слепых с глазного дна глядят горящие экраны. Сегодня мы уже не видим ничего нового. Мы смотрим на все привычным взглядом». «Он так вжился в свой образ, и образ этот был нам столь знаком, что я ушам своим не поверил, услышав, как скрипит паркет у него под ногами, когда он с раскрытыми объятиями направился к Сюзанне». «Ммм, Сюзан...» «Значит, это не просто образ. У него было и материальное воплощение. Высота, ширина, вес, плотность, запах, волосяной покров, объем. Может быть, даже возраст. Сущность, наконец». Сезон, малышка, во всяком случае, если он и поднялся из могилы, там непременно должна была быть лампа для загара. Сколько лет? Он прижал Сюзанну к своему мощному бычьему торсу. Янтарный беж его кожи, золото побрякушек, светлое спросить юруно шевелюры, белизна здоровых зубов, взгляд, светящийся простодушием щедро одаривали всех окружающих светом, монополизированным его съемочной компанией. «Дай хоть посмотрю на тебя». Он отстранил Сюзанну, удерживая ее на вытянутой руке. Улыбка играла на его пухлых, детских губах. «Все такая же задира». Он рассмеялся, открыто и благодушно, и снова обнял Сюзанну, на этот раз прижав ее к своему плечу, а потом обернулся к нам с Жюли. «Мадам, мсье, кто бы вы ни были, рад вам представить совесть кинематографа». Потом обратился к Сюзанне. «Не поверишь, недалеко к сегодня ночью пересматривал записи в своих блокнотах. Еще тех, оставшихся со счастливых времен на студии Парнас. Ну и давал же ты нам жару. Честное слово, то-то были споры». «Правда? Я все сохранил. Я тебе потом покажу». И опять обернулся к нам. «Я не шучу. Совесть целого поколения. Может, вы этого и не знаете, но вы обязаны и всем, что было сделано достойного французским кино где-то с начала шестидесятых.